«Театр теней». На следующей неделе Петранелла дала семье небольшую передышку. Она была занята подсматриванием и подслушиванием. Ей нужно было выяснить распорядок дня семьи, чтобы её случайно не обнаружили. Родители никаких хлопот не доставляли. Мама целый день работала в Бистро, а папа до полудня лежал в кровати. Незадолго до возвращения детей из школы он вставал, и шаркающей походкой брёл на кухню, чтобы приготовить им обед. Самую большую опасность представляли дети. Это было очевидно. По возвращении из школы они бродили вокруг мельницы и по саду. Не то чтобы Петранелле их присутствие было неприятно. Наоборот, через несколько дней она с удивлением заметила, что ждёт, когда же эти двое выйдут в сад. Но дальше так продолжаться не могло. Мальчик и девочка были любопытны до ужаса. Вагончик, где Петранелла хранила инструменты, они уже обнаружили. А теперь они полюбили лазить по деревьям. Опасность, что однажды её заметят, была слишком велика. В тот же вечер Петранелла отправила Люциуса к своим сёстрам на восток. По роду деятельности они были ведьмами погоды, и она заказала им на этот вечер шикарную грозу с ветром, молниями и оглушительным громом. Тем временем семья Брецель спокойно ужинала в старом доме Мельника и не подозревала о черных тучах, сгустившихся над их головами. «Сад оказался намного лучше, чем я думал», — проговорил Луис с набитым ртом. «Так здорово лазить по деревьям! Мы с Линой хотим завтра построить домик на дереве. Да, Лина?» Лина отрицательно покачала головой. «Не собираюсь я строить домик на дереве. Дурацкая затея. Если бы ты был деревом, то не захотел бы, чтобы кто-то пришел и прибил гвоздями доски к твоим ветвям». «Ты рассуждаешь, как девчонка. Ну почему меня не брат?» – простонал Луис. «Тогда я спрошу Оля и Йонаса. Может, они захотят мне помочь. А когда дом на дереве будет готов, тебе туда вход будет воспрещен». «Мне все равно». Вы его никогда не построите!» Фыркнула Лина и откусила от ломтя хлеба. «Кстати, мы нашли в саду жилой вагончик». «Жилой вагончик?» Родители изумленно переглянулись. «И кто же в нем живет?» Поинтересовался папа. Лина и луис засмеялись. «Похоже, снежный человек». Никто там не живет, но внутри много садовых инструментов, а перед ним стоят стол со стулом. — объяснила Лина. — И кто-то сгреб в кучу упавшие яблоки, — добавил Луис. — Странные дела. Будто о саде заботится еще кто-то, кроме нас, — удивилась мама. Тем временем Петранелла не могла дождаться возвращения Люциуса. Наконец, жужжание возвестило о его прибытии. Ведьма поспешила к входной двери и впустила жука внутрь. — Ну? — — спросила она нетерпеливо. — Видел моих сестер? Люциус кивнул. — Они передают привет и снова приглашают тебя в гости. Петранелла покачала головой. — Да я была у них совсем недавно. Путь туда не близкий. Целый день потратишь, прежде чем до их горной вершины доберешься. Град, ветер, гроза. А когда наконец-то добираешься до их дома, то выглядишь, как после схватки с горным троллем. «Ах, вот как! Тебе неохота было промокнуть, поэтому ты послала меня!» Люциус задумался, следует ли ему обидеться, и решил, что не стоит. «Гроза начнется в полночь. Они спросили, нужен ли туман, и я включил его в заказ». «Правильно сделал, Люциус». «Сегодня ночью мы нажмем на все педали. Не мог бы ты пока подготовиться?» Люциус поднялся на задние ноги. В клочьях тумана его силуэт выглядел крайне эффектно, а челюсти казались гигантскими и внушали ужас. Меж тем в старом доме мельника все стихло. Кроме Петранеллы никто не слышал быстро надвигавшейся грозы, несшей с собой град Молнии и густой туман. Маленькая ведьма потирала руки. «Пробил час, Люциус! Через несколько минут начнется спектакль!» Сегодня вечером Петранелла не использовала волшебную лестницу, так как не хотела быть замеченной. Петранелла вскарабкалась на спину Люциуса, и они полетели к Большой Иве как раз перед окнами детской. «Сейчас ты увидишь, какую замечательную шутку я с ними сыграю!» — хихикнула ведьма. Жук бросил долгий взгляд в окно. «Посмотри, как мирно они спят!» «Подумаешь!» — фыркнула Петранелла. «Если бы они сюда не переехали, то спали бы спокойно дальше!» Она почувствовала легкие уколы совести и усилием воли подавила их. Сейчас они ей ни к чему. Тем временем гроза добралась до мельницы. Петранелла выхватила волшебную палочку и подманила ею туман. Он был таким густым, что поглотил абсолютно все. Туман накрыл и старый дом мельника, и яблони, и пруд, и даже Петранеллу, сидевшую высоко на иве. — Качайся, старая ива, пусть твои ветви танцуют на ветру! приказала маленькая ведьма и волшебной палочкой подозвала ветер. Шквал ветра с обрушился на дом и так качнул старую Иву, что ее ветки застучали по стеклу. Петранелла направила палочку вверх. В тот же миг на небе засверкали молнии. «Твой выход, Люциус!» прокричала она сквозь шум ветра. Несмотря на сильный ветер, туман окутал сад белым покрывалом. Освещённый вспышками молний, он был идеальным полотном для зловещего театра теней, устроенного Петранеллой. Она в последний раз взмахнула волшебной палочкой, и силуэт Люциуса начал увеличиваться. Его тень на фоне тумана становилась всё больше и больше, затем жук поднялся на задние ноги и пошевелил устрашающими челюстями. «Казалось, будто исполинское чудище точит свои огромные ножи!» «Такое зрелище заставит задрожать от ужаса любого!» — подумала Петранелла. В тот же миг послышался громкий звон. Оконное стекло в детской комнате разлетелось на тысячу осколков. Петранелла втянула голову. проклятье старая Ива! Зачем же так переигрывать?» Прошипела она. Когда гроза подобралась ближе, Лина и Луис проснулись. Боязливо прислушивались они к рокоту грома. В прежней квартире, в большом доме, где было много жильцов, они никогда не боялись грозы. Здесь же, в старом доме мельника, все воспринималось иначе. При каждой озарявшей небо молнии большое дерево перед их окном загадочно вспыхивало. Казалось, будто изборожденное морщинами лицо пытается заглянуть в окно. Луис боялся даже смотреть в ту сторону. Затем дерево протянуло к ним ветви и постучало в окно. Сначала тихо, потом все настойчивее. — Отвори, впусти меня, — как будто шептало оно. Наконец ветви ударили в окно так сильно, что оно разбилось. С громким звоном разлетелось стекло на тысячу осколков. В комнату ворвался ледяной ветер, и тут появилось оно — привидение в тумане. У него было шесть рук, маленькая голова, и оно щелкало огромными ножницами. Лина и Луис оцепенели от ужаса. Они не могли убежать. только испуганно смотрели на чудовище за окном. Казалось, это продолжалось целую вечность. Затем Лина пришла в себя. Она заставила себя отвести взгляд от окошка и протянула руку к брату, который все еще таращился на привидение, как загипнотизированный. — Бежим скорее, Луис! — закричала Лина и вытащила брата из постели. Они выбежали в темный коридор прямо в объятия родителей, которые услышали звук разбившегося стекла и бросились посмотреть, что случилось. Когда они увидели осколки стекла, то очень испугались и невероятно огорчились. «Не надо было нам переезжать сюда», — сокрушалась мама. «Это просто чудо, что никто не пострадал». Лина и Луиз дрожали всем телом. От волнения и от холода Только когда они устроились на кухне с большой чашкой горячего какао, которое сварила мама, их лица постепенно начали приобретать нормальный цвет, и они снова смогли говорить. Дети затараторили одновременно. Дерево перед нашим окном смотрело на нас и затем разбило стекло. «Да, оно выглядело рассверепевшим», — сказал Луис. «Рассверепевшим», — растерянно повторила мама, — «оно хотело утащить нас в пруд». добавила Лина. «В пруд? А еще там было привидение!» «Еще и привидение?» родители, понимающе переглянулись. «Как будто гигантский жук встал на задние ноги!» «Может, это был трансформер?» задумчиво произнес Луис. «Бедные, бедные дети!» всплеснула руками мама и крепко обняла сына и дочку. «Жить в этом доме — настоящее испытание!» Отправив детей досыпать в родительскую кровать, господин и госпожа Брецель еще долго сидели на кухне и беседовали. Затем они приняли решение. «Придется подыскать новое жилье и как можно скорее уехать из этого ужасного дома». «Но сначала я обрежу ветви у этой опасной ивы», сказал Пауль Брецель. «Завтра прямо с утра съезжу в хозяйственный и куплю самый большой секатор, какой там только есть». и детей возьму с собой». «Бедные дети», — сказал Иллюциус, когда они вернулись в яблоко. «Да ну, мы же просто пошутили», — упрямо возразила Петранелла. Она не хотела признаваться, что ей тоже было жалко детей, и что она сама испугалась, когда разбилось стекло. Оба ребенка дрожали, как осиновые листы, и побелели, и онемели от ужаса. На этот раз она зашла слишком далеко. Дальше пусть действует яблочный народец. От новой злой шутки с привидением Петранелла решила отказаться».